Чарльз вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Почему ты уволила няню? -ня? Спросила Денни, как только дверь закрылась. Ты в первый раз попала в комнату, которую я полностью отделала для тебя. И больше тебе ничего мне сказать. Могла бы хоть сказать, нравится или нет. Замечательная комната, совершенно равнодушно ответила девочка. А телевизоры, проигрыватели имеют дистанционное управление. Знаю, Чарльз мне уже сказал. Ты не ждала ответа на вопрос, но Нора решила проигнорировать его. А ты выросла, почти догнала меня. Какой у тебя рост? Пять футов и полтора дюйма. Повернись, попросила мать. Дай мне посмотреть на тебя. Дэнни покорно повернулась. О, ты в других отношениях выросла. Совсем молодая леди. У меня левчик первый номер, гордо сообщил Дени. К следующему лету, наверное, будет как минимум второй. Молодые люди не говорят о размерах своих левчиков, раздраженно проговорила Нора. Я пришлю тебе, Вайолет. Не нужно мне Вайолет, буркнула Дэнни. Я хочу няню. Няня больше не работает у нас, сердито объяснила Нора. Если не хочешь, чтобы Вайолет помогала тебе, разбирай вещи сама, мне никто не нужен. В глазах девочки заблестели слезы. Почему ты мне не сказала, что хочешь ее уволить? Зачем держать это в секрете? Но я ничего не держала в секрете. Ты уже взрослая девочка, тебе больше не нужна нянька. Ты могла мне сказать, да не заплакала, перестань вести себя как ребенок. Я не обязан никому ничего рассказывать. Я делаю, что хочу. Ты всегда это говоришь. Ты говорила это, когда выгнала папу. Ты говорила это, когда прогнала дядю Сэма. Всякий раз, когда ты видишь, что кто-то любит меня больше тебя, ты его прогоняешь. Вот почему ты выгнала няню. Заткнись. Впервые в жизни Нора дала дочери пощечину. Рука девочки метнулась к щеке, и она... С ужасом взглянула на мать. Я ненавижу тебя! Ненавижу! Когда-нибудь ты полюбишь кого-нибудь так же сильно, как я, и я прогоню его. Посмотрим, как ты тогда запоешь. Нора опустилась на колени перед дочерью. Извини, Дани. Ой, извини, прошептала она. Прости, я, я не хотела тебя бить. Дэнни несколько секунд смотрела в глаза матери, потом выбежала в ванную. Уходи, оставь меня в покое, закричала девочка через закрытую дверь. Я ненавижу тебя, ненавижу. Салли... Дженнингс смотрела на Дэнни. Глаза девочки покраснели от слез, оставивших следы на щеках. Салли протянула пачку салфеток. Дэнни достала одну, вытерла лицо. Потом благодарно посмотрела на Салли. Я не хотела грубить маме, но иначе я с ней не могла разговаривать. Если я не буду грубить, или со мной не случится истерика, она даже не обратит на меня внимания. Сали кивнула и мягко ответила. «Ну, пока, наверное, хватит. А? Иди к себе, Дэнни.